Кто ему за чушь снится? Что за бред такой? Даже во сне хочет сказать себе, Комиссар, что за ерунда такая лезет в твою башку? И вообще, сон — это картинки. Вот префект вчера жаловался, Мол, и так без жены скучаю, Что всю ночь голые бабы снятся. Это правильный сон, мужской, здоровый. А тут что такое? Не картинки, а голоса. Точнее, голос, какой-то такой неприятно-особенный. Именно не особенно неприятный, это еще можно было пережить, а неприятно-особенный, отвратительно другой, противно-назойливый, неуходящий такой голос большой буквы. Зачем ему, комиссару Гарду, опять этот голос? Опять эта мистика надоела». Хочется раскрыть простое убийство или кражу какую-то сверхкрупную. Обычное такое, по-своему приятное преступление, с погонями там, стрельбой и положительным непременно финалом. Нет же, опять, небось, придется карамболиться. Смешным словом «карамболиться» в том недалеком будущем, когда жил комиссар, Обозначается прыжок на машине времени в прошлое или в будущее. Замечание автора. Ну вот куда, куда ведет его этот префект? На какую такую важную встречу? И что это за человек, с которым можно встретиться только тайно? И от кого мог быть тайного у префекта и комиссара полиции? Гард открыл глаза что он не ушел, а отступил недалеко, чтобы позволить комиссару немножечко пообщаться с реальностью. Реальность выглядела нереально. Не может быть, чтобы все это происходило с ним, с комиссаром Гардом, быть мрачным и шелестящим о чем-то явно неприятно ветке деревьев, чтобы эта колкая трава, на которой приходится спать, это черное, посоленное крупными звездами небо, чтобы это это на самом деле было жизнью комиссара гарда это невозможно но это так префект сопел рядом и судя по довольному выражению его лица ему снова снился нормальный мужской сон комиссар повернулся на бок чем такая нереальная реальность лучше уж странный сон помнишь как библия начинается Начальник сотворил Бог небо и землю. А что он делал до этого? Встал однажды утром, и интересно, Бог спит? И подумал: "А не створить ли мне небо и землю?" С чего это вдруг? Что делал создатель до того, как начал создавать? А если, например, он скучал? Почему нет? Если мы созданы по образу и подобию Божию, значит, и обратная логика верна. Бог в чем-то похож на нас. Разве мы, люди, не насоздавали массу чего-скути? И теории всякие придумали, и архитектурные стили, и изобрели много всего разного, и понаписали всякого, лишь бы не скучать. А если и он так же? Может быть, он создал нас для того, чтобы мы его развлекали, Он живой, он смотрит, он смеется, он плачет, он всегда здесь, он рядом. Какой он? Нет ответа, только предположение. Понять, каков Бог, значит самому стать равным ему, а это, естественно, невозможно.